Четверг, 27 февраля. Внезапные последствия вразумляющего внушения Мури. «На этот раз все всерьез. Честное стоматологическое!» — проникновенно сказала Мурка. «Ты говорила, что мне скоро будет 30, что мне нужно измениться. Ты рада, что я хочу измениться?» «Ну, конечно, я рада. Вразумляющее внушение Мури от 10 февраля не прошло даром». Мура, тонкая, чувствительная девочка, поняла, как сильно я недовольна тем, что она не работает. Никогда не поздно поменять свое отношение к жизни, к труду. Даже в старости можно измениться. Я счастлива, Мура. Где ты собираешься изменяться, Мура? В районной поликлинике или в частной фирме? В ресторане. Конечно, в ресторане. Где же еще? Мура будет лечить зубы в ресторане? Хм, в этом есть смысл. Человек поел, у него заболел зуб, а медицинская помощь рядом. Вот она, Мура, в белом халате, сидит за столиком в углу зала, натачивает бормашину. Или можно прямо у входа поставить кресло, чтобы люди знали, в этом ресторане комплексное обслуживание. Ты сама сказала, мне скоро 30, через 7 лет ты сказала нужно думать о будущем вот я и выхожу замуж за павлика я всегда все делаю как ты хочешь вот оно что в ресторане не бор машина а свадьба смурой всегда как будто в романтической комедии радуешься что она наконец то собралась работать а она собралась замуж я правда выхожу замуж «Это не каприз, это моё желание», — басом сказала Мура. Насупилась, как в игрушечном магазине, когда я не купила ей коляску для куклы. Она умеет так укоризненно смотреть печальными глазами, что немедленно, понимаешь, без коляски никак. Меня до сих пор мучает совесть за коляску для куклы. Я всегда покупала ей всё, что она попросит, но в тот раз у меня не было с собой денег». Это глупый каприз. То есть, э, это отличная идея, сказала я, но у неё есть некоторые недостатки. Главное правило манипулятора — не говорить «нет». Сначала нужно сказать «это отличная идея», и только потом вскользь добавить «есть некоторые недостатки». Какие недостатки? Ну, к примеру, а вот, пожалуйста, Павлюку всего 25. Родители Павлика наверняка считают, что ему рано жениться. Ха! Они не считают. Они переживали, что Павлику уже 25, а он не женится. Они сами поженились в институте, как ты с моим папой. Только не развелись. Они все втроем меня любят. Папа Павлика называет меня «наша прекрасная Мурочка». А мама Павлика называет меня «наша славная Мурочка». И ты... Должна разрешить. Нет, Мура, я не разрешаю. Разрешить конфликт. Его родители спорят. Папа хочет отдать мне свою старую машину Бентли 2012 года, а его мама хочет отдать мне свою старую машину Мерседес 2012 года. Я хочу Бентли, но не хочу обижать маму Павлика. Насчет свадьбы тоже конфликт. Папа Павлика хочет свадьбу на острове в Тихом океане. Он уже присмотрел частный самолет, который будет летать с гостями туда-сюда. А мама Павлика хочет свадьбу во дворце в Италии. На мое недоуменное бормотание. Бентли? Почему Бентли? Почему остров в Тихом океане? Почему дворец в Италии? Папа Павлика принц? Звезда эстрады? Мурка ответила, у мамы сеть по продаже катеров и яхт. «У папы сеть магазинов нижнего белья. Павлик работает с мамой». Мурка прежде говорила, что Павлик — менеджер не знаю чего. Это звучало расплывчато. Но все Муркины мальчики окончили какой-то институт или организуют какой-то собственный бизнес или хотят уехать куда-нибудь в Европу. Такая уж нынче расплывчатая жизнь. А теперь у Павлика оказалась определенная профессия. «Работает с мамой». «Ну, хорошо, что с мамой, а не с папой. Не то чтобы я имела что-то против нижнего белья, но, Павлик, мальчик... Мальчику лучше иметь дело с яхтами, а не с лифчиками». «Нет, Мура, нет». Я всегда тебя во всем поддерживала. Вспомни, как я годами подписывала два дневника, как я писала тебе сочинения и справки о освобождении от физкультуры. Я всегда была тебе другом. Но сейчас нет. Замуж за Павлика нет, нет и нет. Неужели ты не понимаешь, что я не могу говорить вслух о причине, что мне неловко «Ну хорошо, Мура, я скажу это вслух. Я не разрешаю тебе выходить за Павлика, потому что он хороший мальчик и любит тебя. Он тебя любит. А если вы поженитесь, полюбит еще больше. У него нежная душа. Им нельзя играть, как девочка с мячиком. Он хороший мальчик, а ты... Ты тоже хорошая девочка. Избалованная, капризная, легкомысленная». «Ты легкомысленная, Мура, и мне известны твои легкие мысли. Чем работать, лучше выйти замуж за Бентли и дело в шляпе. Но это никак нельзя, Мура, потому что Павлик тебя любит. А ты, Мура, то тебе так, а то тебе раз и этак». Мура посмотрела на меня взглядом, без коляски никак. «Я все делаю, как ты хочешь. Ты говорила». «Правило перекрестка. Нужно вглядеться в того, кто рядом». «Я вгляделась. Рядом Павлик. Ты говорила, есть мужчины для брака и для Романа. Павлик для брака. Я правильно выбрала. Я я стесняюсь сказать. Я тоже его люблю». Мурка порозовела и потопилась, как будто она юная леди и признается, что всем на радость любит наследника поместья. И я сказала... Как мать юной леди, если ты его любишь, я не буду препятствовать вашему счастью. Но у меня есть условия. Три условия. Первое, ты будешь работать. Второе, никаких Бентли и Мерседесов. Третье условие какое? Мурка перешла с лирического тона на деловой. Говори скорей, Павлик как раз сейчас будет здесь. Через пять минут. У Муры всегда все. Как раз сейчас. Третье условие важное, какое именно забыла. Ну вот. Мурка выходит замуж. Чтобы не расплакаться, я по очереди представляла. Мура в итальянском дворце в платье из средневековых кружев, Мура на острове в Тихом океане в парео, Мура в итальянском дворце Парео. Вечером того же дня. Андрей смотрел сквозь меня с непроницаемым лицом. — Почему ты не радуешься? Тебе же нравится, Павлик. Не помнишь его? Павлик — это не Костя, не Олег и не Витя. Никого из них не помнишь. Но все равно радуйся. Представляешь, сбыть с рук Муру в итальянском дворце или на острове в Тихом океане. Ты рад? почему ты молчишь все в порядке да хороший собеседник не говорит подряд больше трех минут его речи внятны ненавязчивы разнообразны андрей хороший собеседник нет сказал андрей господи нет а что случилось а что тогда да ты спросила все в порядке я ответил да «У меня всё в порядке». «Ох, может быть, не показывать Андрея нашим новым родственникам? Сказать, что я растила Муру одна? Представить им Андрея на свадьбе? Сказать, что недавно познакомилась с хорошим человеком? Вот он, зовут Андреем, он э -э молчаливый». «Итальянский дворец? Нет. Остров в Тихом океане? Нет». Сказал Андрей, выставив вперёд подбородок. «Свадьба будет такая, за которую я сам смогу заплатить. Я, а не какие-то владельцы яхт и катеров». «Мы ещё не успели познакомиться с новыми родственниками, а уже назревает мировоззренческий конфликт. Наши новые родственники простодушно подыскивают частный самолёт». Не подозревая, что на их пути возникло препятствие, Андрей выставил вперёд подбородок, и это препятствие им не обойти. Мужчины различаются по скорости доставания кошелька. Когда путешествуешь или гуляешь в дружеской компании, возникает множество ситуаций, в которых платит тот, кто достаёт кошелёк первым. Общий счёт в ресторане, общее такси, билеты в музей. У Андрея Такого медлительного — самая большая скорость доставания кошелька. Я ни разу в жизни не видела, чтобы кому-то удалось перейти ему дорогу в смысле оплаты общего счета. Кажется, что он ушел в себя, дремлет. Но как только нужно заплатить, встрепенется — раз! И достал бумажник быстрее всех. «Хорошо, ты сам заплатишь, только не волнуйся». Я знаю, как избежать конфликта с нашими новыми родственниками. В европейской культуре считается, что свадьба — это показатель состоятельности жениха. А в восточных культурах, к примеру, по индийскому обычаю, свадьбу оплачивают родители невесты. Имеется в виду, что свадьба — это последнее вложение родителей в дочь. Мы скажем, что мы индийцы. Не можем отойти от нашего обычая сделать последнее вложение в Муру. Согласно обычаю, необходимо дать за Мурой приличное приданное. За образованную невесту дают меньше, чем за необразованную. За врача России можно дать меньше буйволов и верблюдов, чем, к примеру, за экономиста, окончившего какой-нибудь левый вуз. Это и было моим третьим условием, очень важным, тем что я забыла и не могла вспомнить свадьба будет в городе на неве интеллигентная свадьба скромная но очаровательная и очень очень питерская андрей будет приветствовать гостей согласно нашим обычаям поднимать соединенный ладони к подбородку и покачивать головой со словами «намастэ». муркино преданное нужно украсить согласно обычаям буйволом позолотить рога На верблюдов надеть вышитые шапочки. Ради экономии проведем свадьбу в пятницу. По пятницам нам нельзя употреблять алкоголь.